восьмая. судя по исчезнувшим на ми-никарте красным точкам дезертиров я просто бездарно профукал кучку эссенции но жаба давила не сильно не хочу скатываться сперва добивать поверженных врагом нет временами это оправдано но все же потом ну потом все хуже и хуже нафиг у меня в ламенте стоит нейтральность и пусть так и остается Хм, возможно, поэтому эффективность темновластелинских печенек ограничена. Впрочем, оставив шутки, инцидент был неприятный и еще раз заставивший порадоваться, что я родом с Земли, а еще задуматься о том, что я могу сделать, чтобы у нас было как можно меньше подобного. Об этом не было бы и смысла задумываться, если бы не тот факт, что я что-то действительно могу. И что еще хуже... У меня имеются интересы и присутствия еще как минимум в одном мире, в котором подобные вещи как раз происходят регулярно. Возможно, стоит пообщаться с Хорном, когда появится такая возможность. Прогрессорство – тот еще геморрой, но ничего не делать, когда знаешь, что происходит нечто подобное, и намного, намного хуже – напряжно, так скажем. В принципе, немец изначально хотел этим заниматься, так что скорее придется его придерживать снова. Но в любом случае, немного поучаствую, главное не увлекаться. Встряхнувшись, я принялся извлекать из инвентаря вещи. От неприятных мыслей лучше отвлекаться делом, так что пока мелкий кошеварит из-за трофейных продуктов, я тоже займусь родственным делом. Время и силы, потраченные на нудный гринд зельеварения, были потрачены не зря. Мой навык в настоящий момент был достаточно высоким, чтобы попытаться приготовить эликсир с постоянным эффектом, а пост в Альянсе помог заполучить необходимые ингредиенты. Плюсом моего навыка было то, что он не требовал лабораторных условий. Домашний стиль все-таки. Ну, возможно, это и минус – Не уверен насчет наличия штрафов к эффективности, но во всяком случае я мог готовить зелье, используя минимум инструментов. Котелок, ступка с пестиком и бутылки. Даже перегонный куб с повышением навыка стал не особо нужен. Котелок бурлил и источал то и дело меняющиеся запахи. В основном, впрочем, не то чтобы приятные, но не вызывающие отвращения. Краем уха я расслышал, как Ноэль шепнул мелкому занимающемуся готовкой. Вот это уже больше похоже на демона. Э! Итак, что тут у нас? Низкокачественный эликсир телесной мощи. Эффект немного увеличивает эффективность мышц без увеличения их массы и объема. Сила плюс один, постоянно. Ограниченный накопительный эффект максимально плюс три силы. Ну, вроде все нормально. Хотелось бы побольше, конечно, но в любом случае повышение стата без затраты эссенции и негативных эффектов нет. Только максимум, насколько его можно повысить эликсирами, ограничен. Но это на самом деле лучше, чем я опасался. Кумулятивного эффекта могло вообще не быть. А то, что макс плюс три силы, а не макс 3 приема эликсира, или в этом же духе говорит о том, что остается еще возможность приема других эликсиров. «Нормально, в общем». Я бросил еще один взгляд на пузырек с эликсиром, тягучая жидкость переливалась внутри перламутром, как лак для ногтей, и опрокинул его в рот. Как и ожидалось, на вкус та еще дрянь. Но могло быть и хуже. На секунду мышцы по всему телу чуть свело, но и все. Ну, если не считать выскочившее сообщение об увеличении силы. «Отлично, начало положено. Нужно будет пробафаться так по максимуму, или постоянные эффекты бафами уже не считаются. Ну, неважно». Взгляд на мою обузу показал, что они доедают свой обед. Вернее, Ноэль доедает, а Мелкий давно доел и сейчас мнется у котелка. «Что там у вас за проблемы с посудой?» – осведомился я вслух. «Котел помыть надо бы», – отозвался Мелкий. «Ну, логично. Как-то я не подумал». Привык таскать с собой готовое, а посуду мыть в домашних условиях. Собственно, дома у меня даже специальный амулет для этого есть. Земные маги весьма поднаторели в бытовых зельях и амулетах. Чистящее зелье у меня вроде бы даже завалялось в инвентаре, но я не уверен, как его применение скажется на аборигенах, так что обойдемся. Тем более тут в реале речка рядом. Мелкий мыл посуду, а я ждал, пока он закончит, прикидывая, можно ли сварганить еще что-то из оставшихся ингредиентов. И планы в целом. Мои ленивые размышления прервала Эммм Ноэля. Чего, осведомился я. Пацан промолчал. Изучение. Любопытство, неуверенность, сомнение, вопрос. Понятно. Хочет что-то спросить, но мнется. Прекрасно понимаю, сам бы таким же был, наверное. Хочешь что-то спросить, спрашивай. Вопросы бесплатные, это за ответы нужно платить. За некоторые. Он открыл рот, но так ничего и не сказал. Неуверенность поднялась в списке эмоций на первое место. Тоже понятно, хочет спросить, но вопросов слишком много и непонятно, какой выбрать. «Насколько вы сильны?» – наконец выбрал таки он. В отличие от пацана, я над ответом не раздумывал. «Достаточно». Его лицо передернулось в очередной неестественной для человека реакции. «Это слишком расплывчато», – пожаловался он. Я пожал плечами. «Какой вопрос такой ответ? Тем более я не очень представляю, с чем сравнивать. Но то, что успел увидеть, совсем не впечатляет. Если все ваши армии на уровне той, что осаждала город, то я, пожалуй, смогу пройти их насквозь. Хотя мором вполне могут взять, это да». Даже если попытаюсь уйти наизнанку, шаманы вполне смогут преследовать, а при достаточном их количестве измотать и добить. Но все же при правильном подходе я вполне могу разогнать здешнюю армию вроде уже увиденной, тем более что для этого не требуется перебить всех, хватит произвести достаточное впечатление. Или добраться до предводителя. Слабовато. Учитывая, что мне в перспективе нужно оправдывать звание архидемона, этого категорически недостаточно. Хотя, конечно, истребление армии на Экспу могло бы стать эффективным первым шагом. Во всех смыслах, да уж. Не, лучше уж зельями перебьюсь как-нибудь. За те пару секунд, что я думал об этом, пацан тоже успел о чем-то подумать и задал новый вопрос. «А как насчет пробраться в защищенный замок и принести оттуда кое-что?» Я снова пожал плечами. «Зависит. От условий и оплаты». Аристо хотел сказать еще что-то, но тут мелкий вскрикнул. Какая-то высунувшаяся из воды хрень ухватила его за ногу и тянула в реку. Пацан ударил по этому щупальцу ножом, но эффекта заметно не было. «Это какое-то проклятие титула. Эта мысль мелькнула на краю разума одновременно с тем, как я бросился вперед вместе с неоформленными в слова мыслями-вариантами действий». Разрубить куалоной? Нет, уже видны другие щупальца, и неизвестно сколько рубить. Попробовать проверенный метод. Я ухватил тонкое черное щупальце рукой. Довольно неприятно на ощупь, словно там внутри несколько жестких жгутов. Совсем не похоже на щупальца осьминога. В любом случае контроль над конечностью немедленно перешел от хозяина ко мне, и она отпустила мелкого. Несколько других щупалец, появившихся из воды, замерли на месте, а затем обмякли. Сквозь воду были заметны очертания этой твари, и на осьминога она совсем не походила. Просто клубок тентаклей, блин. Множество переплетенных в виде шара щупалец спали с толщиной. Какого-то тела незаметно, хотя сквозь воду видно и не очень. Изучение. Клубок тентаклей. Примитивный водный хищник-падальщик. Там было еще описание зверушки, но оно меня не интересовало. Если это просто местный хищник, то касание смерти. Тварь обмякла окончательно, и я отпустил щупальцы. Пацаны как-то странно, хотя, да, посмотрели на меня. А затем мелкий поклонился. «Благодарю за спасение, мастер-демон!» Забей, хмыкнул я. «Не люблю тента... монстров со щупальцами!» Похоже, ситуация в этой стране была хуже, чем казалось поначалу. У дороги, вдоль которой мы двигались, нам попалась разграбленная деревня без жителей. Живых, по крайней мере. А затем пара трупов жертв-грабителей, с ранами от оружия и без одежды. Беспорядки пробрались за линию фронта. Это заставляло меня хмуриться, но поделать все равно ничего уже нельзя было. По-моему, моих спутников это напрягало даже меньше, чем меня. Другая культура, другая эпоха. Какой-нибудь наш средневековый солдат в современном обществе был бы, да демоном. Плохо быть выходцем из общества, декларирующего идеалы гуманизма в мире, подобном средневековью. И самое мрачное, трупы у дороги были еще свежими, вроде бы сегодняшними. Если бы мы прошли здесь раньше, этого могло бы не случиться. Очевидно, что все это не мое дело, но на душе все равно было неприятно. Я, скривившись, шагнул мимо трупов, но тут же остановился. Передо мной возникла прозрачная гуманоидная фигура. «Призрак? Одного из убитых?» Он молча смотрел на меня, я вопросительно смотрел на него, а затем выскочила панелька. «Задание призрака. Дух убитого разбойниками просят отправиться в их лагерь. Открыта локация». «Просто отправиться? И, кстати, так я квестов еще не получал. Но квесты — это в любом случае хорошо, хоть и лишняя работа, конечно. Экспа. Может, еще что-то будет?» «Ай, да ладно! Я просто считаю, что это правильное дело, а тут еще и предлог и удобная возможность!» «Мелкие, подождите здесь и никуда не уходите!» – приказал я и принялся распаковывать электромобиль. По прямой, но ускоренной магией вещей машинки не ушло и получаса. Сложно сказать, чего я ожидал от предполагаемого лагеря разбойников. Очевидно, не костра посреди леса, как в морозка. Но несколько аккуратных домиков с загоном для овец оказались неожиданностью. Возле примыкающего к загону здания пара мужиков с топорами на земле разделывали тело. «Обнаженная женщина. Молодая». Я вздохнул. «Я здесь посторонний. Это не мое дело». Но... Да пошло оно все. Десяток мужиков, дюжина женщин, разбойники и невольницы, как услужливо сообщило «Изучение». Один из разбойников, помоложе и одетый получше, оказался шаманом, и вырвавшийся из свинарника одержимый кабан стал для меня сюрпризом. Но все же нейтрализовать разбойников было до смешного легко. Шоковое касание разбойникам, смертельное кабану с духом. Вопрос в том, что со всей этой публикой делать дальше? Я посмотрел на связанных мужиков, на собравшихся испуганной группкой женщин и вздохнул. «Топоры, вон!» — я кивнул в сторону валяющегося на земле инструмента. «Делайте с ними сами, что хотите». Хренов мир с его хреновыми войной и дикостью. Я не успел отойти от разбойничьего поселения, только подошел к оставленному на изнанке транспорту, когда передо мной снова возник дух. Недавишний призрак и не шаманский дух. Этот выглядел как маленький, сотканный из дыма старичок. «Премного благодарствую, ваше могущество», — с поклоном произнес он. Надпись над его головой гласила просто «Вид». «Ты кто еще такой?» — хмуро осведомился я. «Бог я местный», — с готовностью сообщил он, вызвав у меня когнитивный диссонанс. Я даже недоумевающе наклонил голову. «Бог?» — недоверчиво переспросил я. Дух закивал. «Истинно так. Кумир сего поселения». «А...» «Что-то вроде японских камея, местно чтимых башков, которые на самом деле просто духи. И чего тебе надо?» – вздохнул я. «Поблагодарить, что избавили от скверного люда до да их башка, которые меня из родимой деревни прогнали» – он снова поклонился. «И передать приглашение могучему демону от набольшего сей земли». «То есть местный лидер духов хочет со мной встретиться?» – уточнил я. «Истинно так», – снова закивал дух. «Не интересует», — отказался я. «Не собираюсь задерживаться здесь сверх необходимого. Как только завершу свои дела в этом мире, вернусь домой. И так слишком много времени трачу впустую». «И все же примите это», — с очередным поклоном старик протянул мне. «Камушек? Это позволит вам попасть в дом набольшего, ежели надумаете». «Изучение. Приглашение и пропуск во дворец царя духов». пожав плечами, я принял предмет. Кто знает, как оно все обернется, да и вообще, магические предметы в хозяйстве всегда пригодятся. Не проклятые же. Да даже их можно использовать. Кажется, за спиной башка на секунду появился давешний призрак, но я не уверен. Как ни странно, но дальше дорога была спокойной и без происшествий, только прибил еще несколько теней. Еще сутки спокойного движения с остановками на отдых и еду. Мелкие не доставляли хлопот, и мир был в этом солидарен с ними. А отдельные вопросы? Ну, я немного просветил мелкого по базовым принципам безопасности демонологии. В конце концов, если он не будет дергать из других миров кого попало, это будет хорошо и для него, и для демонов, которых не будут беспокоить зря. Еще показал им завалявшиеся на ноуте мультики. Прямо начинаю чувствовать себя папашей с детьми на прогулке. Или в походе. Ну, главное, заветная точка на карте становилась все ближе. В реал мы почти не выходили. Возможно, это было причиной того, что у обоих пацанов увеличился максимум маны? Хрен их знает, как длительное пребывание в мире духов влияет на аборигенов. Да и на меня самого, если подумать. А может, дело и не в этом? В конце концов... Оба мелких на отдыхе практиковали что-то из того, чему успели научиться у своего мага. «Хьюстон, у нас проблема», – пробормотал я. «Мы, наконец, добрались до поместья Арил, сельскохозяйственная местность с фруктовыми садами, живописное местечко. Было. До войны». Следы того, что здесь тоже не все в порядке, были видны еще на подходах. Срубленные фруктовые деревья – опустевшие деревни вытоптанные сады, но еще оставалась надежда, чтобы тут не произошло, это не затронет меня увы маркер задания был окружен красными точками как только они появились на краю миникаты я остановил продвижение нашего отряда, а затем в одиночку пользуясь м маскировкой и подзорной трубой провел разведку. все оказалось не только хреново, но еще и странно. поместье, точнее небольшой дворец обнесенный довольно высокой стеной, было окружено сразу двумя, ну не уверен, что это можно назвать армиями, но войсковыми группировками. с одной стороны уже знакомые мне варвары под сине-белыми знаменами всего около сотни, но изучение сообщало, что это элитные воины и элитные шаманы и духов вокруг них кружило просто уйма. с другой стороны, Стояли войска более многочисленные, но куда худшего качества. Среди них были нормально снаряженные солдаты, гвардейцы Дизин, и два рыцаря Дизин. Но большинство – ополченцы-рекруты, вооруженные копьями, и многие совсем без доспехов. Все это приходилось осторожно высматривать в подзорную трубу с расстояния, поскольку приближаться из-за духов было опасно. Со стороны варваров все было очевидно. Проскочить мимо них, незамеченным даже под М-маскировкой, было невозможно. Наизнанке территория была заполнена густым туманом, на прикосновение к которому духи немедленно реагировались, таями слетаясь к месту касания. Эффективная сенсорная система. Со стороны Реала такого заметно не было, но там были стена и оцепление. Заметят, просто визуально. М-маскировка – это не невидимость. Со стороны Дизин, кто бы они ни были, на первый взгляд было лучше. Однако автокарта свидетельствовала о некой охранной черте, и мне довелось увидеть, как духа, попытавшегося пересечь ее со стороны варваров, развеяла упавшая непонятно откуда золотая стрела, растаявшая вместе с духом. Вероятно, у той стороны имеются маги или что-то подобное. «А мне-то как быть?» Один я, скорее всего, смог бы проскочить тем или иным способом, просто протанковать в конце концов, но вот пацанов протащить намного сложнее, я даже не уверен, что удастся протащить трупы, так что я был вынужден остановиться в каком-то шаге от цели».